Глава 54. Главное — успеть. На наше счастье это оказались те, кого мы ждали. И я очень надеялась, что издалека наши объятия с графом смотрелись чем-то более приличным. Сейчас я не желала делать выбор, да и повода для него пока еще не было. Отец был влюблен в мою мать — Пел серенады у нее под окном, залезал по ночам к ней в покое по веревке, сброшенной с балкона. Все было очень романтично, страстно и естественно, вопреки воле старших родственников. К счастью, между моими родителями была не такая глубокая пропасть, как между мной и Раулем. Вот только теперь у них теплые, нежные, спокойные отношения, основанные на взаимоуважении. Ровно такие же, как и у дяди с тетей, которых познакомили в день свадьбы. Так что я пока не готова рисковать. Не вижу смысла. Маркиз, соответствующий мне по положению, одобренный родителями молодой мужчина, приятный внешне, устраивающий меня по характеру, с подходящей для моего дара и увлечения профессией. Да, между нами нет страсти. Но я даже не сомневалась, что Патрик сделает все возможное, чтобы я была счастлива. Он будет заботиться обо мне и о наших детях, он будет идеальным мужем. И даже если у него появится любовница, это ни на что не повлияет. Ежедневные совместные завтраки и ужины, разговоры о работе, детях, родителях, друзьях, выезды на балы и просто в гости к общим знакомым. Стабильность и... Взаимоуважение. Это только звучит скучно, но на самом деле к этому приходят все счастливые семьи. Так что как бы меня ни тянуло к графу, я пока не готова отталкивать от себя Патрика. Расчетливость и практичность во мне так же сильны, как любовь к независимости. А еще я очень здравомыслящая, даже когда увлечена мужчиной настолько, что не всегда могу контролировать свои действия. Рауль уже был влюблен, но ничего путевого из этого не получилось. Страсть выветрилась, достойная работа не нашлась. Глорию сменила Алиса. Я не уверена, кто там кого бросил. А вдруг граф на самом деле увлекся леди Монтербон? Пусть и ненадолго. Да, Алиса разумно предпочла старшего брата, более надежного по сравнению с младшим, романтически наивным, словно выросшим в закрытой оранжереи, но что при этом чувствовал сам Рауль, мне неизвестно. А еще я не уверена, что граф даже теперь представляет, чем бы он смог заниматься. Разве что служить в том же Министерстве правопорядка вместе с Патриком. Вот уж и радость для обоих Краухбернов. Но содержать мужа за счет денег своей семьи я не собираюсь. Мужчина должен служить стране, это его долг. Слава всем богам, леди, я так волновался за вас. Негромкий голос Патрика выдернул меня из топкого болота размышлений о будущем. Без следильных чар нас не так просто выследить, а посещение Министерства правопорядка в полночь оказалось не самым предсказуемым решением. Я улыбнулась Маркизу, стараясь не замечать буквально искрящегося от ревности Рауля. «Надеюсь, графу хватит ума не совершать глупости, о которых мы все потом пожалеем». «Да, уж не каждый способен заявиться на место службы среди ночи», усмехнулся Патрик. Зато мы сумели выяснить очень много интересного, используя мой допуск и практически полное отсутствие других сотрудников министерства. Тех же, кому полагается работать по ночам, мы с вашим другом сумели обойти, не привлекая их внимания». В темно-серых глазах Патрика светилось искреннее мальчишеское счастье. Кажется, это называется адреналиновый всплеск когда совершил что-то рискованное, внезапное, неожиданное даже для самого себя, и у тебя все получилось. Вы никогда раньше не делали ничего подобного, верно? Глядя на счастливого Патрика, я как-то сразу поняла, что он впервые поступил не так, как полагается. И так как результат ему понравился, Маркиз присоединился к нам с Эриком, любителем нестандартных решений. Конечно, пока он только ступил на эту извилистую тропинку. Для надежности следует сделать еще несколько шагов. Но у нас же впереди еще пять дней дурного влияния. Зря Патрик переживал о моей репутации. Это я обучаю его нарушать традиции и обходить правила. И что вам удалось выяснить? У мисс Эдвиги Вельшерн. Есть родная сестра. И был старший брат. Именно его убил лорд Рауль во время нападения на леди Хелену. Первым делом порадовал нас маркиз. Судя по загадочному молчанию, Эрик полностью уступил ему право удивлять нас добытыми сведениями. Вероятнее всего, решение о смерти лорда напрямую связано с его метким выстрелом. То есть все дело не в моих способностях, вернее, не в моих магических способностях. Отмер наконец старауль и перестал испепелять Патрика взглядом. Пока сложно утверждать наверняка. Возможно, ваши способности тоже повлияли на это решение. Ловко вильнул от ответа маркиз. Но теперь, когда вы убили и Двигу, ее сестра точно не оставит вас в покое. «Скажите, вы встречали когда-либо эту женщину?» И Патрик, достав свой накопитель, продемонстрировал нам двоим запечатление старшей сестры Эдвиги. «Это мисс. Она очень напоминает горничную моей матери». Рауль с сомнением вглядывался в слегка размытое лицо. Запечатление было сделано в спешке. Женщина в это время двигалась и находилась на значительном расстоянии от запечатляющего. С таким качеством и учитывая, насколько редко мужчины обращают внимание на пожилую прислугу, графу было сложно утверждать наверняка. Но он заметно разволновался, я прекрасно его понимала. «Что ж, значит, нам надо спешить!» Я вытащила из колоды колесницу. «Следует предупредить вашу мать о том, что ей пора поменять горничную». Все мы на самом деле думали немного о другом. О том, что озлобленная женщина, только что потерявшая сестру, а не так давно брата, будет готова на многое, чтобы отомстить убийце». «Дайте-ка я угадаю, лорд», — поинтересовался Эрик у Рауля, пока я крутилась по сторонам, чтобы не пропустить вызванный мною Кэп а Патрик хмурился, по-моему, пытаясь решить, как правильнее поступить, привычно вызвав полисменов или довериться нам и действовать самим. «Эта горничная нанялась к вам примерно год назад, верно? Уже после того, как вы привели в дом графиню Монтербон?» «Не могу утверждать наверняка», — почти дословно повторил Рауль недавнюю фразу Патрика. «Ну да, где-то весной. Точнее, знает мать» и, возможно, леди Хелена. Сами понимаете, горничными я как-то мало интересовался. «Ничего, скоро поймете, насколько важно самому проверять всю прислугу, не доверяя даже дворецкому», — усмехнулась я, при этом незаметно ободряюще сжав Раулю руку и погладив большим пальцем его ладонь. Сказать словами, что я разделяю его волнение и, так же, как и он, очень переживаю за его мать, у меня не получилось. Горло словно сжимало в тиски, едва я открывала рот. Вот просто пошутить, пожалуйста. Негромко предупредить, что Кэп подъезжает, тоже сумела легко. А слова сочувствия произнести никак не удавалось. Наверное, подсознательно я боялась озвучить наш общий страх не успеть вовремя и даже не желала представлять, как отреагирует Рауль, если вдруг... «Гоните на полной скорости, я сотрудник Министерства правопорядка». Прежде чем запрыгнуть в экипаж, Патрик подсунул под нос Кэбману свой жетон. Граф скупо улыбнулся, благодарно кивнув. «Отлично, значит, между моими мужчинами снова нейтралитет. Теперь главное — успеть».